Глава 94. Закрой свой рот. Когда янджемин покинул гору Фуяу, ему не было и 17 лет. Когда ему исполнилось 20, он сосредоточился на владении мечом. Он стал старше, но внешне почти не изменился. Теперь его изначальный дух вступил в божественное царство и годы больше не оставляй на его лице свой след. Однако характер и манера поведения юноши были уже не те, что раньше. Двое детей-привратников с подозрением переглянулись. Гора Фуяо была персиковым источником, куда редко завредали посторонние. Никогда прежде они не видели никого настолько сильного, и, как назло, учителя не было дома. Один из мальчишек почтительно поклонился до земли и, не поднимая глаз, вежливо сказал. «Наш глава только вчера отправился в путешествие. Мы не знаем, когда он вернется». Боюсь, господа бессмертные пришли не вовремя. Могу ли я узнать ваши имена, чтобы в будущем доложить учителю?» Этим детям было около двенадцати 13 лет. Они были по круглолицы и ребячливы. Стоя от гостей на расстоянии в несколько шагов, дети даже не осмеливались поднять на них взгляд. Ян Джинмин поперхнулся. Ему хотелось сказать «Неужели вы не узнаете меня?» Но прежде чем эти слова слетели с его губ, он вдруг обнаружил, что не мог вспомнить имена этих служек. Словно он внезапно вернулся в прошлое. После сотни лет пути все происходящее казалось ему каким-то нереальным. Есть выражение. Ушёл из дома юношей, вернулся стариком. Похоже, теперь оно обрело совершенно иной смысл. Вдруг один из служек моргнул и удивленно произнес «Ах, брат Тенхуан, этот человек так похож на нашего молодого господина!» Примечание. Тенхуан — млечный сок, выделяемый деревьями рода горциния в Восточной Индии. Имеет желтый или желто-красный цвет и употребляется в медицине для приготовления желтых водяных или масляных красок и лаков. О да, ребенка звали Тенхуан. Теперь я инджимин вспомнил, что все эти дети были слугами семьи Янь. Когда он уходил из дома, его семья провела среди слуг тщательный отбор. Эти дети, в конце концов, должны были отправиться с ним. Чтобы сэкономить время, он дал им всем имена цветов, как в палитре. Все годы он был невероятно избалованным. Люди вокруг него приходили и уходили, но ему было совершенно наплевать. Если кто-то исчезал, его имя тут же забывалось. Таким бессердечным он был. Уже очень давно никто не называл его «молодой господин». Едва услышав эти слова, гости рассмеялись. Ли Юнь улыбнулся и сказал. «Более ста лет назад гора Фуяо была запечатана, но для вас минули всего лишь сутки. Похоже, вы еще не знаете, чем закончился этот долгий день. Он больше не молодой господин, он глава. А я Ли Юнь. Помните меня?» Тенхуан удивленно распахнул глаза. Какое-то время мальчик пребывал в полном недоумении. «Сто лет?» Его взгляд бесцельно блуждал вокруг, пока, наконец, не зацепился за большую сафору, росшую у подножия горы. Это было крепкое и пышное дерево. Тэнхуан долго смотрел на него и вдруг пробормотал. Его посадил глава клана перед тем, как уйти. Учитель сказал, что вы вернетесь, когда на нем появится несколько годовых колец». Теперь это дерево стояло, увенчанное листьями. Тенхуан посмотрел на свои руки, тщетно пытаясь что-то подсчитать на пальцах, но он не умел считать. Затем он поднял голову и изо всех сил постарался отгадать всех присутствующих. — Ты второй... второй шишу! Третий шишу! Но ведь третий шишу прибыл на гору вместе с учителем только в прошлом году, разве нет? А теперь он такой взрослый и высокий. «Боже мой!» Его взгляд упал на лужу, и мальчик прикусил язык. «Я Хань-Тань», — произнесла девушка. Пусть у Тенхуана и были предположения об этих внезапно повзрослевших за ночь людях, но он так разволновался, что едва не заработал ни с варенья. Один из мальчиков откровенно спросил. «Молодой господин теперь глава клана? А как же глава Хань? И четвертый Шишу?» «Разве они не вернулись вместе с вами?» Стоило ему только произнести эти слова, как лица гостей тут же помрачнели. Тэнхуан был умен и наблюдателен. Усмотрев реальное положение вещей, он тут же отвесил своему другу оплеуху. «Ты слишком много болтаешь. Иди на гору. Скажи всем, чтобы прекращали лениться. Наш молодой господин... чу Наш глава вернулся». Гора Фуяу оживилась. Все тут же побросали свои обязанности и стеклись к воротам, посмотреть на гостей. Кто бы мог подумать, что они всего лишь лягут вздремнуть, а когда проснутся, мир изменится. Даже журавль, обитавший в тайной зале, слетел к ним. Эта птица обладала душой. Даже несмотря на то, как сильно лужа изменилась за эти годы, он все еще помнил ее. Потеревшись девушку головой, он вытянул шею и посмотрел вниз, на подножие горы словно ожидая кого-то еще. Лужа смутно помнила гору Фуяо. Она молча плелась в хвосте и все смотрела на знакомый и в то же время совершенно чужой пейзаж. Задумавшись, она молча опустила голову. — Что случилось, девочка? — спросил идущий рядом мужчина. Подняв глаза, Лужа увидела, что это был Танжень. Они не были знакомы но в печати перерождения Танджень спас ее от великого наставника. Его вполне можно было назвать другом. Девушка еще немного помолчала, но в итоге заставила себя улыбнуться. «Старший, мне уже больше сотни лет. Я не маленькая девочка», — сказала она. «Столетний красный журавль с несформированными костями вполне себе может считаться маленькой девочкой», — услышав слова красный журавль, Лужа тут же перестала улыбаться. Девушка вздохнула и прошептала. — Я не настоящий красный журавль. — Что ты имеешь в виду? — осведомился Танжей. И хотя он постоянно задавал вопросы, он вовсе не выглядел удивлённым. Казалось, он вообще ничему не удивлялся. Лужа не была похожа на своего второго Дашусюна, но уме у которого всегда было множество различных хитростей, Она не слишком бдительно относилась к людям. Кроме того, Танжинь всегда был в тесных отношениях с кланом Фуяо, поэтому она без стеснения произнесла «Моя мать была повелительницей демонов из долины, что лежит на заднем склоне горы. Но мой отец не был повелителем. Я потомок повелителя и обычного человека». Танжинь, похоже, не ожидал от нее такой прямоты. Сперва он даже растерялся. Говорят, что после рождения я более ста лет провела в яйце. Все вокруг считали меня мёртвой. Моя мать вторглась на небесную платформу и вскоре умерла, оставив меня там. Я никогда не видела своего отца. Фамилию дал мне учитель, а имя Дашисюн. Правда, слышу я его только пару раз в год. Шисюны всегда зовут меня Лужей. Похоже, они вспоминают моё имя только тогда, когда им надо меня отругать. Она жаловалась. Но в ее словах сквозило полное равнодушие. Ее речи позабавили Танжене, и печать болезни, казалось, исчезла с его лица. Лужа вытерла нос и сказала. «Во всяком случае, второй Шусюн сказал, что мой отец просто не хотел девочку. Я всего лишь не оперившийся цыпленок. Нет смысла мне сочувствовать. Теперь я вернулась на гору Фуяо, но я не уверена, что буду готова встретиться с обитателями Долины Демонов на праздновании Нового Года». Если король демонов увидит живую зеленую шапку, что он подумает? Примечание. Зеленая шапка. Образно о рогах, якобы наставленных обманутому мужу. Танжей ненадолго остановился и открыл был рот, собираясь утешить ее. Но прежде чем успел хоть что-то сказать, лужа моргнула и высмеяла саму себя. Но ничего страшного. Я слышала, что сердце короля демонов размером со стрией иглы. Он всегда хотел убить меня, даже когда я была яйцом. Но теперь у меня есть Дэшисюн. Он не посмеет ничего со мной сделать. Если он увидит, на что я способна, то лишится дара вещи, я смогу отомстить. Ха-ха! Если он умрет, может быть, я стану следующей повелительницей демонов. Мужчина не хотел обижать девочку, вызовавшую у него какое-никакое сочувствие, но ее амбиции были слишком велики. Танжень поспешно проглотил то, что собирался сказать, и с улыбкой произнес. — Вот и правильно. Получив одобрение, лужи тут же побежала вперед и похлопала Нянь-Дада по спине. шиджи пусть мертвые не возвращаются, но твой отец был заклинателем с изначальным духом. Пока изначальный дух жив, он все еще может перевоплотиться. Когда тебя официально примут в клан, я отведу тебя в библиотеку. «Должен же быть хоть какой-то способ!» Нянь-надо посмотрел на девушку покраснившими глазами. «Спасибо, Сяо Шишу!» Примечание. Это не ошибка. Шишу используется как обращение и к брату, и к сестре учителя. Раньше он был шумным и играл две роли одновременно. Но теперь, пережив такую трагедию, юноша, похоже, совсем угас нянь да смотрел на великолепные пейзажи горы Фуяо, и в его глазах внезапно вспыхнул огонек. Однако он не спешил терять голову от этой красоты. Юноша подумал. «Это случилось потому, что я был бесполезен?» Чинтянь невольно оглянулся и тут же заметил болезненный взгляд своего ученика. Сердце Чинтяни внезапно забилось быстрее. Похоже, путь каждого молодого человека всегда начинается с мысли я бесполезен. Мир вращался, и, казалось, круг поколений сделал полный оборот. И так будет всегда. Он будет начинаться снова и снова. Вдруг Янь-Джиньмин схватил его и оттащил в сторону. — Эй, почему ты постоянно следишь за тем, что он делает? Почему бы тебе не уделить больше внимания мне? — недовольно прошептал он. чинтянь лишился дара речи. Теперь он начинал жалеть о том, что сказал в горчичном зернышке, ведь его дыши Сюн, который прекрасно умел уступать, теперь совсем обнаглел. Примечание. Забираться на лицо через нос. Образно, в значении обнаглеть, взорваться, сесть на шею. В конце концов, Гара Фуяо священным местом для самосовершенствующихся. Она мало подходила для веселья и танцев. Вечером того же дня Янь Джиннин созвал всех во дворик перед залом проповедей и устроил незатейливый ужин. Повара, готовившего для них, некогда лично отбирала семья Янь. Но теперь, подавая блюда, он, казалось, пребывал в полном замешательстве. Молодой господин Гарри и его шиди все еще хотели есть. В мгновение ока они превратились в настоящих совершенствующихся, не нуждавшихся ни в пище, ни в вине. Когда ужин был в самом разгаре чиняь сунул что-то себе за пазуху и вышел из-за стола От горы фуяо до горы Таинь было больше пятидети ли, однако полет на мече занял всего мгновение. витавшая вокруг развалин массива кровавая аура до сих пор не рассеялась. люди разошлись, но никто из них так и не соизволил похоронить погибших. трупы одиноко лежали на земле, ожидая когда мир превратится в единое целое восьми тьме фигура Хан Юаня. Услышав чьи-то неторопливые шаги, Хан Юань слегка склонил голову на бок. На его лице застыло мрачное выражение, и нельзя было рассмотреть, был ли это он сам или его внутренний демон. Чин взял Шуан Жень в руку, молча подошел к нему и нащупал за пазухой бумажный сверток. Бумага была еще теплой, и на ней проступало небольшое масляное пятно — Чинь-Тянь бросил сверток в хань сдул пыль с ближайших камней, оставшихся от массива десяти сторон, и сел. хань Хан развернул сверток и увидел внутри блестящие конфеты из кедровых орехов. От угощения исходил сладкий аромат Асмантуса. Каждая конфетка была размером с большой палец, но они до сих пор не слиплись друг с другом. Демон некоторое время молчал, совершенно ничего не выражая а после взял одну из конфет и сунул в рот. У Ханьюаня было очень худое лицо с явно выступающими скулами, отчего он казался суровым и безжалостным. Сунув в рот лакомство, он слегка надул щеки. Он был весь в крови. Даже пробуя конфету на вкус, Ханьюань оставался очень серьезным. Он хмурился, и на его лице то и дело проступало обиженное и враждебное выражение будто ему подсунули не сладость, а лекарство. Он еще немного подержал сверток в руках, а затем отчаянно высыпал все его содержимое себе в рот вместе с крошками. чинь посмотрел на него с видом человека, у которого разболелись зубы, и осведомился. «Хочешь пить?» «Воды!» — прохрипел Хань-Юань. «Я сейчас умру!» Чинь-Тянь щелкнул пальцами. Находившаяся в воздухе влага собралась воедино и превратилась в неприглядного вида чашку. чинь аккуратно взял ее в руки и протянул брату. хань вздохнул и сказал. — Первой сладостью, которую я когда-либо пробовал в своей жизни, были эти кедровые конфеты. Их дал нам Даши-Сюн. посмотрел на чинь и продолжил. — Тогда это показалось мне чем-то невероятным. Я думал, что если в мире действительно существовали такие вкусные вещи, то маленький нищий непременно разбил бы себе голову в желании их украсть. Но кто мог знать, что ты так просто отдашь их мне? В то время я был таким наивным, я решил, что ты хорошо ко мне относишься. чинь засмеялся. не то, ни другое. Тогда мне просто не понравился Дашисюн, и я не хотел есть его еду» ханьёнь помолчал немного и с улыбкой произнес я так и думал все хорошо внезапно осведомился он чинянь знал что он говорит о гарефуяу он даже явился к ее подножию чтобы послушать голос этого места все совсем как раньше подожди пока не вернешься и не увидишь все собственными глазами ханьнь снова замолчал, а затем странно улыбнулся и сказал Не дразни меня, маленький шисюн. Помнишь, что учитель сказал тебе перед смертью? Те, кто совершил непростительные грехи, должны быть уничтожены своими шисюнами. Ты пробовал конфеты? Чинтянь повернулся к нему и с уверенностью посмотрел на молодого человека. Неужели ты считаешь, что тебе нет прощения за твои грехи? Выражение лица Ханюане едва заметно изменилось. Мгновение спустя чинь заметил, что Хань-Юань трусливо сбежал, и теперь с ним разговаривает демон. Внутренний демон Хань-Юань лениво посмотрел на него. «Министерство небесных канунов превратилось в стаю крыс. Сдается мне, что дела у императорского двора совсем плохи. Грядет восстание. Я был зол, но в глубине души я чувствую себя свободным. А грех это или нет, решать вам» чинь покачал головой. Уклонившись от ответа, юноша поднял глаза к небу, глядя на холодный свет луны. — Я завтра вернусь. — Завтра я хочу поесть той молочной каши, — начал хань поглаживая живот. — От сладкого я себя плохо чувствую. И принеси мне половину курицы. чинь молча взмахнул рукой. Шуань-Жень взвился вверх, сверкнул, как падающая звезда, и исчез. К тому моменту, как он вернулся на гору Фуяо, ужин уже закончился. чинь сразу же направился в цин где его все это время ждал Тэн-Хуан. Мальчик выглядел слегка взволнованным. Шагнув вперед, Тэн-Хуан принял из рук чинь меч и тихо сказал. «Молодой, глава уже здесь». «О, я пришел лишь для того, чтобы изучить камень исполнения желаний, оставшийся после ши -дзу. Нетерпеливо откликнулся Янь-Джи изо всех сил пытаясь утаить истину. Бросив взгляд на легендарный камень из башни отсутствия сожалений, юноша увидел стоявший на нем кувшин вина, но так ничего и не сказал. «И что ты выяснил?» — небрежно осведомился он. Янь-Джи Мин перевел взгляд на Танхуана, которого только что перевели в Цинань. Мальчик был юн, но умен не по годам. Он быстро понял, что помешает, если останется здесь, и поспешно сбежал, сославшись на какой-то несуществующий предлог. — Что ты делал? — спросил Янь-Джельмин. не ответил ему и только улыбнулся. Но Янь-Джельмин и сам все понял. Он больше не задавал вопросов. Юноша легко хлопнул ладонью по протянутой кувшину руки и сказал. — Даже не думай. Вино не для тебя. Налей мне чашку. Взгляд Чинтяня упал на камень. В детстве он часто сидел за ним, копируя всевозможные священные писания. Юноша закрыл глаза. Он мог с легкостью посчитать, сколько на нем было выбоин. Чинтянь аккуратно опустил ладонь на гладкую поверхность. От камня отражался свет, делая руку юноши белой, как нефрит. Янь сказал ему, что пришел сюда, чтобы посмотреть на этот камень, но это был всего лишь предлог. Впившись взглядом в ладонь Чинтяня, он одним глотком осушил чашку и подумал, что неплохо было бы все же разделить это вино с шиди. «Хм?» — нахмурился Чинтянь. «А?» — рассеянно спросил Янжинин. «Я чувствую, как внутри что-то течет», — ответил Чинтянь. В прошлом этот камень часто напоминал пруд с водой, но это была стоячая вода. Однако теперь Чинтянь чувствовал, что что-то внутри него переменилось, там что-то двигалось. Услышав эти слова, Янь-Джимин вынул из рукава маленькую бутылочку, вылил из нее несколько капель водянистого травяного сока и растер его по гладкой поверхности. Травяной сок тут же образовал на камне тонкую пленку, толщиной всего в один чи. Сквозь пленку поверхность камня, казалось, увеличилась во множество раз. Теперь они могли рассмотреть его со всех сторон. — Что это? Это сделал второй шисюн? — спросил Чинь-Тянь. Одно из немногих полезных изобретений. Это называется сок слепых листьев. Обычно он используется для различного рода трюков. Всего пару капель способны увеличить любую вещь в несколько раз. Подождав немного, они увидели, что образовавшаяся на камне пленка оставалась спокойной. Долгое время внутри нее не происходило никаких изменений. Но стоило только чинь приблизиться, как поток воздуха от его дыхания коснулся лица Янь-Джиньмина, и мысли главы клана окончательно спутались. Янь-Джиньмин посмотрел на профиль чинь и тут же вспомнил о его происхождении. Он поспешно отступил назад, закашлялся и сказал. «Сколько лет прошло? Может, тебе просто показалось?» Затем его взгляд обратился к павильону цин ань. Здесь все так же тихо. Мне всегда казалось, что в этой бамбуковой роще живут духи. Это место прекрасно подходит для уединения. Но стоило ему только произнести эти слова, как Янжельмин тут же пожалел об этом. Он действительно собирался остаться здесь, но он вовсе не хотел, чтобы его голос звучал так взволнованно. Сейчас он не был похож на Дашусюна. Он вел себя как обычный ученик будучи старшим в клане он всегда чувствовал что такое поведение неуместно но чинентень совершенно не уловил его намека ты хочешь отправить свое единение рассеянно спросил он янь инженнин замолчал что за бесчувственный болван чинень казалось о чем то задумался и благоразумно произнес ведь верно с тех пор как ты вошел в божественное царство ты только и делаешь, что бегаешь кругами. У тебя попросту не было возможности наконец успокоиться и укрепить его. Кроме того, создавая тот деревянный меч, я еще не слишком хорошо понимал значение этого клинка. Теперь ты должен доработать его. — В чем дело? Янь Джинмин мрачно посмотрел на Чэнь -тянь. Вдруг ни с того ни с сего Чэнь спросил. — Это все еще из-за деревянного меча? Но мы ведь уже выяснили, разве нет?» Он не только был бесчувственным, но и имел особый талант говорить глупости. Окончательно рассердившись, Янь Джимин поднялся на ноги, держа в руке кувшин вина. «Размечтался! Ты решил вспомнить прошлое? Смотрю на тебя и зло берет! Я ухожу!» поспешно повторил в мыслях весь их разговор и, словно опомнившись, окликнул его. «Да Шисюн!» Гянь-Джимин с надеждой остановился. В это время ночи были полны холодной росы. чин мысленно произнес. Он пришел сюда в такой час, ничего толком не сказал, а теперь засобирался уходить? Примечание. Холодные росы. Один из двадцати сезонов года. Примерно с восьмого-девятого октября. Хорошенько обдумав произошедшее, он почувствовал, что был слишком резок решил пойти на попятную. «Если ты думаешь, что в другом месте слишком шумно, можешь уединиться здесь, а я буду защищать тебя», искренне произнес юноша. «Закрой свой рот, я слишком зол на тебя», сердито сказал Янь-Жедьмин. С этими словами он резко развернулся и широкими шагами направился к выходу. Однако ему потребовалась целая палочка благовоний, чтобы наконец добраться до ворот павильона Цин-Ань. На пороге у входа во двор он остановился и стряхнул с одежды несуществующую пыль. — Если ты не остановишь меня, мне действительно придется уйти, — с тревогой подумал глава Янь.